Район Пратунам в Бангкоке даже поздним майским вечером кишел людьми, несмотря на давно закончившийся туристический сезон и приближение сезона дождей. Солнце сел за горизонт, позволяя температуре снизиться с и сухих 40 градусов хотя бы до 35. А улицы столицы Таиланда, наполненные шумом многоязычной публики, Зажглись неоновыми вывесками, пестрящими разнообразными цветами и символами. Макс пробирался сквозь толпу, кочующую от ярких прилавков со специями к жаровням с личинками, скорпионами и разнообразными морепродуктами и перебегал взглядом с одного лица на другое в поисках одного единственного, самого желанного. Вот уже несколько месяцев он выслеживал Кай с каким-то маниакальным пристрастием, гоняясь за ней по всему миру, и не мог остановиться. Даже когда Виктор пригрозил ему увольнением, а она каждый раз ускользала от него, как будто в самый последний момент. Он упустил ее в Мексике, Австрии, Судане, Израиле, Эмиратах и уже почти неделю выслеживал здесь, не понимая, какой черт ее сюда принес. Какой черт ее, в принципе, носил по всем этим странам, где у них точно не было никаких дел. «За мной!» Угрожающе процедил в ухо до боли знакомый и любимый голос, а сквозь какафонию запахов уличной еды он различил едва уловимый аромат лимона и базилика. По шее пронеслась толпа мурашек, даже несмотря на стоявшую на улице жару. Толкнув его плечом, Кай устремилась вперед с легкостью, огибая снующих мимо людей. И Макс двинулся следом на расстоянии пары шагов, не отрывая глаз от гибкой фигуры, облаченной в тонкие черные лосины и закрывающую бедром майку с большим капюшоном. «Наконец-то снова ее видеть!» хоть и только со спины, было блаженством, повергало его одновременно и в долгожданный покой, и в дикую эйфорию, заставляло сердце биться через раз, а внутреннего демона, на власть которому он сдался, мурлыкать и урчать. Через несколько минут они выбрались из толпы, сворачивая в незаметный на первый взгляд переулок. Кай взглянула на часы на левой руке, и замерла, прижимаясь спиной к стене, так ни разу и не оглянувшись на Макса. «Детка, заткнись и не мешай!» Процедила она, краем глаза поглядывая из-за угла на одно из множества совершенно одинаковых дверей на более широкой улице, по которой то и дело проносились машины. Внутри все вскипело от ее дерзости. Но уловив то напряжение, которое обычно исходило от Кай во время заданий, Макс встал ближе, прижимаясь плечом к ее плечу, и точно так же замер, впитывая ее тепло, которое чувствовал даже сквозь рукав своей черной футболки. Ему не нужно было повторять дважды. Она была здесь не просто так, и отвлекать ее сейчас было опасно. Спустя пару секунд из здания напротив вышел крупный мужчина в спортивной одежде, плотно обтягивающий на тренированное тело. Он оглянулся по сторонам и что-то сказал, открывая дверь притормозившего рядом Мерседеса. Следом за ним появился низкорослый азиат лет пятидесяти и спешно направился к машине. Кай. тут же резко вскинула правую руку с зажатым в ней словно игрушечным пистолетом, а азиат прижал ладонь к шее, болезненно застонав. Его сопровождающий пихнул того в машину, а сам, зло прищурившись, кинулся в сторону их переулка. К тому моменту, как он до него добрался, Кай, дернув Макса за футболку, чтобы тот следовал за ней, уже снова нырнула в толпу на соседней улице. Но их преследователь не отставал. «И чего прицепился? Лучше бы о шефе своем позаботился», — пробурчала Кай, ускоряясь. Хотя ему уже недолго осталось. «Что ты сделала?» Распихивая перед ними людей, Макс все время оглядывался назад. Увидев, как амбал направил на них пистолет, резко надавил Кай между лопаток, заставляя пригнуться. Та молниеносно юркнула куда-то в сторону, ныряя между торговыми прилавками, и побежала, расшвыривая стенды с сувенирами и цветастой одеждой. «Черт, ты хоть знаешь, куда ты бежишь?» «Примерно», — огрызнулась Кай, а, оказавшись в старом грязном квартале, подпрыгнула, цепляясь руками за карниз обшарпанного дома. Подтянувшись, она заскочила на забитый хламом балкон и начала легко карабкаться вверх, используя многочисленные уступы, выбоины и свисающие провода в качестве опоры. Уклонившись еще от одного выстрела, Макс полез следом. — Ты должен прекратить это, Фрейзер! — Прекратить что? — прорычал тот, забираясь вместе с ней на покатую черепичную крышу второго этажа, по которой Кей побежала дальше. в сторону несуразных полуразвалившихся, но более высоких построек. «А, ты об этом!» Крутанувшись на месте, когда еще одна пуля просвистела мимо его бедра, Макс выхватил из-за спины свой культ и выстрелил. Их преследователь, также успевший забраться на крышу, скатился с нее, мешком подая на асфальт внизу. «Не об этом!» Прошипела Кай, резко оборачиваясь, и со всей силы пихнула Макса ладонями в грудь. «Какого хрена тебе от меня надо?» «Детка, полегче!» — Предупреждающе выдохнул тот, отшатываясь назад. Внутри поднялась волна сдерживаемой злости. «Не на нее, нет. Все эти несколько месяцев им обуревала злость на себя и на весь мир». и он срывался по любому малейшему поводу, не в силах контролировать себя, словно слетел с тормозов, превратившись в то неуравновешенное животное, которым был до того, как попал в агентство. «Я тебе не детка!» Кай снова толкнула его, а Макс перехватил ее запястье, крепко сжимая. Ощущать ее спустя столько времени было чем-то запредельным. А еще он, к своему удивлению, вдруг понял, что успокаивается. Как будто буря, бушевавшая в его груди все это время, наконец стихает, уступая место безмятежности. Чего нельзя было сказать о ней. Кай выдернула руки, отступая на шаг назад, и гневно зашипела, метая в него молнии глазами. «Перестань это делать и оставь меня в покое!» «Делать что?» И демон внутри опять поднял голову. «Преследовать меня! Я больше не могу жить, постоянно оглядываясь назад. Это невыносимо! Я стала параноиком из-за тебя! Ты меня в конец загнал! Не говоря уже о том, что несколько раз мне чуть все не испортил! Остановись!» «Тогда возвращайся домой!» Макс неосознанно шагнул ближе, Ика скрестила руки на груди, словно отгораживаясь от него. Нет у меня дома! Кое-кто неплохо так постарался, бросила она, в этот раз не собираясь щадить его чувства. Своей охотой на нее он довел ее до точки кипения, да и то, что он делал все это время, не могло оставить ее равнодушной. За ними обоями тянулся грязный след, но у нее была цель и причина. Макс же оставлял за собой разрушение, словно просто развлекаясь. «Что ты вообще творишь, Фризер? Совсем двинулся?» Да, так оно и было. Он играючи разбил десятки машин, на некоторых разбился сам, другие же просто попались на его пути. В ярости устроил взрывы на нескольких улицах, когда Кай улизнул от него и совершенно не думала о последствиях. Его интересовала только она. Макс молчал, пожирая ее глазами, а Кай раздраженно щурилась на него. Но потом сделала глубокий вдох и заговорила уже гораздо сдержаннее и мягче. «Остановись!» Я прошу тебя, ты превращаешься в чудовище. И я остановлюсь только, когда ты будешь рядом. Этого не будет, Макс. Кей покачал головой, медленно отступая спиной к краю крыши. «Пожалуйста, дай мне жить спокойно. Просто отпусти меня и уходи сам». «Нет». Макс резко дернулся к ней, но, оттолкнувшись ногами, Кай кувыркнулась в воздухе, падая вниз, а через мгновение приземлилась в полуприседе на тентованный кузов небольшого грузовичка, проходящего по улице под ними, и прожгла Макса таким взглядом, что тот даже и не подумал следовать за ней. Только с бессильным рычанием сбил ботинком хлипкую черепицу — насыпавшуюся с крыши на асфальт с неприятным хрустом.